Глава пятая. Ехать до медной шахты оказалось совсем немного, метров четыреста по сосновому бору. Андрей уже не единожды видел выработанные оловянные штольни, поэтому открывшаяся картина его не удивила. Большой свод штрека, уходившего глубоко в холм, сразу же резко понижался, и тащивший, звеня кандалами, корзины руды каторжане, вынуждены были двигаться, согнувшись, выпрямляясь только в десятки шагов от выхода. Видок у приговоренных к подневольному труду был ужасен. Грязные, оборванные, худые, кожа до да кости. Не все, правда, попадались среди них еще и такие, кто выглядел пока не как скелеты. Видимо, из недавно поступивших. Шахтеры вываливали свою добычу в отвал и возвращались в шахту. На подъехавшее начальство они внимания почти не обращали, больше косясь на стоявших вокруг площадки надсмотрщиков. Нового владельца рудников встречал Афим, отец Лирании, являвшийся здесь старшим. Седой, но еще крепкий мужик в распахнутой овчине, стоптанных сапогах и плетью в руке сразу сообразил, кого к нему принесло. Подобострастно кланяясь, он представился и тревожно посмотрел на дочь. Та мимикой показала ему, что пока опасаться молодого владетеля не нужно. — Катаржан, что здесь обедом не кормят? — Немченко передал поводья коня Орнису. Дал знак воякам оставаться на месте, а сам в сопровождении распорядителя работы его дочери направился ко входу в шахту. — Нет, господин. Афим повел землянина под навес, где перед столом на одной из двух лавок сидела женщина, тоже поди, то родственница, и на вощенной дощечке вела учет приносимой породы. «Их кормят только после подъема и перед сном». Учетчица вскочила и принялась низко кланяться. Попаданец досадливо махнул ей рукой, мол, занимайся делом, не отвлекайся. Та поняла и продолжила свою работу, хотя опасливо коситься на мага не перестала. Сев по хозяйски за длинный стол, посматривая на ход работ, Немченко внимательно слушала Фима, задавая наводящие вопросы. Как землянин и предполагал, порядки на шахтах были просты и бесчеловечны. После королевского указа летней давности против бродяжничества Количество приговоренных к каторжным работам стало превышать потребности долиорской добычи ископаемых и нужду флота в грибцах. Поэтому никто о сохранении здоровья и жизни кандальников не заботился. Умрут одни, привезут других. Мало кто из них доживал до окончания назначенного судом срока. Ни рабы, ни имущества, чего их жалеть? — Какой смысл сырую породу на двадцать пять миль вазами таскать? — спросил попаданец. — Лучше обогащать ее прямо здесь, а то и вовсе плавильные печи тут прямо и поставить. Надо будет об этом подумать. Отец с дочерью переглянулись, или ранее, после некоторых раздумий, ответила. — Не получится, господин, обогащением породы занимается гильдия рудокопов. Зачем ее мастерам свою прибыль вам отдавать? «Каким образом они мне запретят? Они просто не станут у вас покупать переработанную породу. Вы ведь не можете их заставить? Возить же в Нагобин, Удолья или Керри Я не думаю, что так будет лучше, чем просто в форш сырье доставлять. А плавить материалы здесь у нас, в глуши?» Писарка помотала головой. «Вряд ли кто сюда из умельцев поедет». К тому же гильдии между собой связаны множеством договоров, и плавильщики могут запретить своим мастерам к вам наниматься. Чёртово средневековье! Попаданец что-то помнил из уроков истории про эпоху всевластий гильдий в его родном мире, которые определяли даже количество и номенклатуру инструментов, которые могли иметь ремесленники, сколько разрешается брать себе учеников и помощников, Оказывается, в Гертале такая же беда. Надо будет у Чинтера, мужа цари, уточнить, как он с коллегами-башмачниками вопрос свой решил. От идеи самому изготавливать конечный металлургический продукт Немченко отказываться не собирался, уж больно заманчивые прибыли маячили. Однако понял, что наскоком сделать это не получится. Ну что ж, придется подумать получше. «Пойдемте, что ли мне покажете?» — распорядился землянин. «Зачем вам это, Ол?» — удивился Афим. «Надо!» Разумеется, в самую глубину Андрей не полез. Из любопытства прошел метров тридцать по тоннелю, из которого в разные стороны вели ходы, куда ныряли копатели с опорожненными корзинами и выползали с наполненными. На мага измученные трудяги внимания почти не обращали. Состояние крепи из подпорок и столбов доверия не внушало, и землянин поспешил убраться из шахты. за еще, а Джис станет молодой красивой вдовой». На выходе увидел, как один из надсмотрщиков за что-то ударил кулаком в лицо молодого тридцатилетнего каторжанина, явно из последней пригнанной партии, Одежда его еще не истрепалась, сам он пока не напоминал скелет, да и выбрит был налоса, как все новички. Рослый крепкий мужчина, Немченко это почувствовал, еле сдержался, чтобы не кинуть в обидчика наполненную корзину. Понял порыв кандальника и надзиратель. — Эх ты, тварь! — окрысился он. — Думаешь, что все еще вхоже? Я с тебя сегодня вечером шкуру спущу, свинья! — Что тут происходит? — поинтересовался Немченко. Ответил ему ушедший позади Афим. — Это опять литк нарывается, господин. Ух, сучье семя. Он точно у столба вскоре сдохнет. Дерзкий, наглый. Еще вчера хотел. — Ты кто такой? Андрей не стал дослушивать объяснений старшего надзирателя и обратился напрямую к каторжанину. Чем-то он ему приглянулся. За что сюда попал? зацепило упоминание соседнего города, ведь только-только размышлял о том, как бы организовать в ФОЖе пункт сбора информации и, по возможности, слежки за теми, кто подозревается в злонамеренности в отношении Олрэев. Да еще и Джиса пару раз говорила, что им нужен торговый агент. В отличие от земной аристократии, здешняя не гнушалась трудом. Изготовление амулетов и алхимических препаратов приносило существенную долю доходов владений, не меньше, а то и больше, чем оброк, барщина и подати с арендаторов или ремесленников вместе взятые. Но и на земле, и в Гертале торговля для дворян считалась делом невместным и унизительным. Так что для продажи результатов магического производства привлекали доверенных посредников, с которых, как правило, брали вассальную клятву. «Меня зовут Левиток, благородный господин». Мужчина вытер рукавом кровь, вытекшую из носа, вернее, размазал ее по лицу. Я торговал мукой и крупами в фуже. У оптовиков покупал, делил на мелкие партии и развозил по пекарням, лавкам, трактирам, иногда и в особняки». Человек оказался из торговцев, как раз то, что нужно. Не случайно внимание попаданца привлек. Интуиция? — Похоже, что так и есть, — усмехнулся землянин. — На ловца и зверь бежит. — Почему железные браслеты на тебя надели? — продолжил допрос Андрей. Выяснилось, что мужику не повезло с обстоятельствами. Вполне успешный бизнес, унаследованный от отца, Позволял содержать жену, двоих детей и престарелых мать с тестем. Во дворе своего дома литок имел склад, на котором пара работников и взрослые члены семьи расфасовывали продукты, а затем развозили по заказчикам. Все шло хорошо, пока младшая дочь-балавница была в Ницце, не попала под колеса кареты, раздавившей ей кости обеих ног лечебные амулеты второго уровня позволили сохранить девочке жизнь и даже возможность ходить но хромоту мог убрать только маг жизни чьи услуги стоили прилично таких денег у семьи в тот момент не оказалось с теми процентами которые брали местные ростовщики обращаться к ним было настоящим безумием но литок все рассчитал и решил что выплаты потянуть сможет главное помочь дочери Вот только не предусмотрел вторжение северян, сильно ударившего по его торговле. Во время осады посредники оказались не у дел. Пришлось продать дом тестя и отдать ростовщику вырученные деньги и все оборотные средства. Не хватило полутысячи оборов. Дальше жалоба взаимодавцев в городскую мэрию, суд и приговор к четырем годам каторги. А твой дом? Андрей махнул рукой десятнику, чтобы подвел коня. «Его почему не забрали?» «Он на мать записан. Она хотела продать, но я не позволил. Где им в пятером потом жить?» «Это да», — землянин накинул взглядом окружающих. «Я его забираю с собой. Сам научу его послушанию». «На нем долг господин», — напомнил Афим. Он должен быть на каторге, пока его не отработает, или до конца срока, или до смерти. Как-нибудь разберусь. Его же все равно собирались отправить к столбу. Считайте, что он для вас умер. Орнис, подберешь ему одежду из сегодняшней добычи. В глазах надзирателей Немченко прочитал злорадство. Похоже, они почему-то решили, что Литок ждет печальная участь. Ну, пусть так думают. Доехали еще и до железного рудника. Там Андрей внутрь не полез, впечатлений ему и так хватило. Мелькнула мысль, что, окажись он на месте несчастных кандальников, так жить бы не стал ни за что. Голову бы себе разбил или кинулся на кого-нибудь из надсмотрщиков. У тех при себе мечи имелись, прибили бы с испугу. Хотя рассуждать о том, что могло бы быть, сложись все печальнее, наверное, глупо. Никто не знает про себя, как на самом деле поведет в тяжелых обстоятельствах. Немченко оставалось только поблагодарить судьбу, или высший разум, или великого мага, или кого еще, кто дал ему возможность не просто прожить вторую жизнь, но и обеспечил приемлемыми условиями. К вам вскоре приедет мой управляющий, сообщил он капитану и писарке. Он более подробно определится с вашими потребностями. — Деньги бойцам он с собой привезет. — С тобой тоже конворус решит вопросы. Андрей равнодушно кивнул старости поселения, ожидавшего вернувшегося с рудника ол в конторе. Провожали владетеля опять только дети, но за каждым мутным оконным стеклом можно было разглядеть сплющенные губы и носы, а в щелях оград — глаза. Трофейные имущество нашли там же, где и прятали. К замку вернулись уже в темноте. «Что за чучело ты с собой приволок?» — спросила Джиса за ужином. Ола выглядел сильно усталый, как и вообще все последнее время. Выматывалось золото попаданца, как тягловая лошадь. «Наш будущий торговый представитель в фоже. Стоит всего пятьсот оборов». «Сколько?» Анд, за такие деньги мы можем два года иметь своего агента на всем готовом. С лавкой, продавцами, связями среди мытарей и городских чинуш. Предпочитаю иметь доверенных людей. Литок будет от нас полностью зависим во всем вместе со своей семьей. И потом я хочу ему еще дополнительные обязанности поручить. Собирать сведения? Джиса, понимающе кивнула. «Действительно, люди в магазинах и лавках имеют свойство выбалтывать многое из того, что знают. Ладно, купим торговую точку где-нибудь ближе к порту. Только ты же помнишь, я тебе в ближайшее время не помощница в изготовлении зелий и амулетов?» «Конечно, дорогая, я и один пока справлюсь. А уж как с нашей твердыней завершишь, так и за алхимию возьмешься». Десятый ранг позволял Андрею не скупиться на магическую энергию. Другой вопрос, что изготовление артефактов само по себе было достаточно сложным процессом, занимающим немало времени. Однако один-два низкоуровневых амулетов в сутки на основе кварца или других недорогих кристаллов землянин мог делать, особо не напрягаясь. А уж заряжать так и вовсе вдвое-втрое больше. Джиса доела котлету и принялась за чай с медовыми вафлями. Один из пленных нитрцев оказался в прошлом кондитером. Ол Рэй забрала его со стройки в домашнюю обслугу и теперь только радовалась. Тот готовил вкусно и знал много замечательных рецептов, особенно сладких. Зачем его понесло в армию? Приключений и много денег захотелось. В итоге стал бесправным рабом. «Только бездельничать этому твоему... нашему, Джи?» «Да, нашему. Я здесь не дам. Пока не отправим Форш, пусть в артель Яшата идет. На подхвате будет». Лечебные амулеты полностью восстанавливали силы уставшего организма. Но массаж, о котором в Гертале до появления землянина ничего не знали, это ведь не только про тело, а и про чувства. Джиса млела под руками любимого мужа, что не мешало ей, уткнувшись носом в подушку, бубнить о делах. «Еще недели три-четыре, и я с замком все завершу. Артельщики обещают и все хозпостройки к этому времени закончить. С мебелью мы до конца не разобрались, с обслугой, дружиной...» «Мы много с чем еще не разобрались». Андрей чуть сильнее надавил ей между лопаток. Почувствовал, как на него вновь накатывает желание, но остудил свой пыл. «Хватит уже на сегодня. Ты не крутись, лежи спокойно. Мебельщик, за то, что я ему подсказал множество новых идей, ты у меня самый умный умница. Сделал скидку в треть цены и обещает не затягивать со сроками». «С дружиной и егерями не твоя забота, а вот конюхи, горничные, кухарки, посудомойки и прочее, прочее, прочее — это уж на себя бери. Да и Олов для нашего рода тоже я, кроме Мии, никого предложить не могу. Попробую, конечно, Паню найти, если она к тетке в Яралию не умотала. Так, отправишься завтра со мной в Нагобин?» «Нет же, говорю». Принесешь с собой в следующий раз ингредиенты, сделаю тебе укрепляющие зелье. Подумай, еще что мне с подросшим недликом делать? Прибить готово и его, и его блохастого дружка. Все же отправить поросенка куда-нибудь в дворовые жалко. Прикипела к нему за три года. Хоть и тварь наглая. Я его к конворусу в помощники пристрою, пусть учится. Он тебе по собачьи предан, а это чего-то стоит. Надоел массаж? Нет. Перевернувшись на бок Джиса протянула руку к низу мужниного живота. Еще захотелось. Доставив удовольствие одной своей спутнице жизни, дождавшись, когда она уснет, уткнувшись с улыбкой ему в плечо, отправился в гости к другой. Никакой изменой это не являлось, со стихией у попаданца тоже возникла любовь, но была она сугубо платонической дружбой. Андрей чувствовал искреннюю радость теней, даже когда просто погружался в слой сумрака по делу. Когда же он целенаправленно шел к ней навстречу, то его сознание словно бы захлестывалось входящими в него эмоциями обожания. Чем он такое отношение заслужил? Можно только догадываться, общение между адептом и стихией происходило образами. Однако он научился понимать ту единственную, кто теперь знала про него абсолютно все. Да Немченко и не старался от тени что-либо скрывать. Наоборот, к вящему ее удовольствию он просматривал у себя в сознании воспоминания об интересных книгах, телепередачах, фильмах и даже удивительных историях, почерпнутых на просторах интернета. Принявшая все более осязаемый облик Джис родная стихия, радовалась всему новому, как ребенок сладкому. Еще две с лишним недели назад землянин неожиданно получил от нее возможность находиться в любом слое свыше часа. Умение никак не связанное ни с его рангом, ни с освоенной магической ступенью. Можно сказать, бонусная способность, и очень нужная. Теперь Немченко мог подолгу перемещаться никем невидимой и слушать практически непрерывно своих магических шпионов. — Что, неужели еще есть какой-то подарок? — спросил, уже научившись читать у подруги по лицу. — Скажи же, не интригуй! В голове зазвучал смех, а потом пришло понимание очередного заклинания. Копье сумрака не являлось площадной атакой но, в отличие от сгустка, оно не ограничивалось поражением одного живого объекта, впитавшись в него. Это боевое заклинание после первого поражения летело дальше на пятнадцать метров, пронзая всех, кто оказывался на его пути. Вдвоем они спустились на пятый слой. Там тень видела его истории более образно и отчетливо. Как ни странно, могущественная стихия — сколько на самом деле ей лет или веков, у дамы такое спрашивать, наверное, не нужно, больше всего любила сказки и фантастические книги. Андрей не жадничал ей их рассказывать. Час пролетел незаметно. Позволив Джиси два на прощание закружить его в танце, то и нравилась танго. Он вышел в реальность и быстро уснул без всяких сновидений. На следующий день планировал отправиться в Нагобин пораньше, после утренней тренировки с капитаном Фрайсом Рантином и завтрака, но не сложилось. Сначала замучил Конвору своими вопросами, а потом явились старосты всех трех деревень, оповещенные о королевском огримании. Андрей довел им размеры оброка и сроки барщины, после чего сказал, что те, кого данные условия нового владетеля не устраивают, Имеют время до середины весны, чтобы уехать в другие места. «Никто из них никуда не поедет», — уверенно сказала Джиса в ответ на вопрос мужа. «Нигде лучше не будет, а хуже почти наверняка. Ты все? Собрался?» «Ага. Не скучай тут без меня. Жора готов?» В особняке Андаурея дожидалась цария, которая привела с собой какого-то оборванца лет пятнадцати гость сидел на скамейке возле конюшни и вытаращил глаза при виде появившихся из ниоткуда мага и его молодого слуги реакция вскочившего парня привела в восторг жору надувающегося важностью условно жаба через воткнутую в задний проход соломку господин я объясните с лошадьми управлюсь важно заявил он Андрей отдал ему поводья и спросил у выбежавшей встречать хозяина во двор служанки. «Для чего ты его сюда притащила?" Он пошел в дом. Гоня, а ты чего такая радостная?» Поинтересовался у четырнадцатилетней сестры Жоры, когда-то звавшейся гнилушкой из-за большого количества струпьев на теле. Девушка, державшая открытый дверь в особняк, хихикнула. Как только вы вчера убыли, приходил благородный господин Тимг Ол-Эсм. Пьяный совсем был, еле на ногах стоял. Говорит, с женой поругался. А еще я ему нравлюсь. Сказал, что я очень красивая. Андрей, оказавшись в холле, бросил Гане плащ. «Вино любую делает красавицей», — объяснил он очевидную вещь. «Так что не обольщайся, ну, не обижайся, ты привлекательна. Только пьяных мужчин лучше не слушай». «Тем более тебе еще рано. Лучше уроки учи, в жизнь пригодятся». «Про гостя скажи, наконец!» — толкнул в локоть царию. «Рта не даете открыть, Ант!» — вздохнула девушка. «У него для вас интересная информация. Я подумала, что вам самому его стоит послушать». «Хорошо. Пусть Алиура его покормит, а я переоденусь и спущусь».